Глава двадцать девятая. Два студента. «Амалия Константиновна, что вы сделали с земским врачом?» «Я, Сергей Васильевич?» «Ничего. А почему же он так злобно на меня смотрел? Я ехал к вам. Он попался мне на дороге и бросил на меня такой взгляд. В чем дело, сударыня?» «Вам показалось, Сергей Васильевич», — дипломатично промолвила его собеседница. «Госпожа баронесса», — с гримасой раздражения промолвил Ломов, — При моей работе, если бы мне что-то казалось, я бы давно уже был трупом. И только не говорите мне, что вы перепутали Волина с мистером Берли. Сергей Васильевич. Амалия сверкнула глазами на собеседника, но никакие глаза в мире, пусть даже самые прекрасные и самые сердитые одновременно, не могли произвести впечатление на ее коллегу. Сущность я понимаю, почему вы оказали врачу предпочтение, — хладнокровно заметил Ломов. Но не заставляйте меня напоминать вам, сударыня, о цели вашей миссии. Вас должен интересовать вовсе не земский доктор, а английский историк. А я пока попробую разобраться с тем, что тут творится. Он немного помедлил, прежде чем задать следующий вопрос. Судя по всему, вы приняли на веру рассказ Меркулова. Могу ли я узнать, почему? Детали, — сказала Амалия, — и ничего, кроме деталей. Например... Собака, которая спала в коридоре и через которую он перешагнул. Или свеча, которую надо было прикрывать от ветра и одновременно переворачивать тело. Он описывал то, что было. Понимаете? Думаю, Меркулов сказал правду. Он никого не убивал. «Что ж, в таком случае я сейчас поеду к Одинцову», — сказал Сергей Васильевич. «Пора всерьез взяться, забраться. Простите, сударыня, за Николая Одинцова». Полагаете, он мог убить Изотовых, а Колозин знал о его вине, но по какой-то причине решил молчать. Решил, кивнул Ломов, а потом передумал. Колозин стал требовать денег. Одинцов назначил ему встречу в чужом саду и убил его. Хотел бы я видеть его лицо, когда он утром отправился искать котенка и обнаружил труп приятеля в своем саду. Любопытная получилась ситуация, вы не находите? Хорошо, сказала Амалия. «Действуйте. Если Одинцов убийца, вам остается только найти того, кто застрелил фабриканта. Но если Одинцов ни при чем, тогда продолжу искать убийцу», — ответил Ломов. «Если что-то выяснится, Амаля Константина, я обязательно дам вам знать». Он попрощался с и Корф и, не заходя во флигель, где, не находивший себе места Федор Меркулов, мерил комнату шагами, отправился к Одинцовым. Никуленькая, сидя на диване, играл с фуфриком, а Евгения, примостившись в кресле, вышивала. Когда вошел Ломов, она уронила вышивку и поднялась с места. Сергей Иванович, от волнения она забыла его отчество, а мы, мы вас не ждали. Может быть, чаю? Вы, вы официально или, возможно, еще не вполне официально, сказал Сергей Васильевич, отмечая про себя что брат и сестра встревожены его появлением, но по-разному. Сестра только чует угрозу, но не понимает, с какой стороны последует удар. А брат напрягся, потому что отлично знает, в чем дело. «Я бы хотел поговорить с Николаем Михайловичем с глазу на глаз, если вы не возражаете». Евгения побледнела, ее губы задрожали. Она метнула на брата мученический взгляд, подобрала вышивку, оборвав нити и уколовшись, но даже не заметил этого. «Я... я буду рядом», — шепнула она Николеньке. Опустив голову, молодая женщина быстрыми шагами вышла из комнаты. Николенька мрачно смотрел на Ломова. Лицо у брата было такое же круглое, как у сестры, но черты более правильные, хотя красавцем его никто бы не назвал. Он олицетворял собой тот тип внешности, нередкий в России, которому совершенно не идет злость, А сейчас он именно что злился. «Если я назову вас мерзавцем, вы меня арестуете?» — выпалил молодой человек Баграве. «Поверьте, я руководствуюсь исключительно благими мотивами», — холодно ответил его собеседник, садясь в кресло, стоящее напротив Одинцова. «Уверен, вашей сестре вовсе не обязательно знать то, что вы мне сейчас расскажете». «Я вам уже все сказал», — буркнул Николенька но если вам угодно что то обсудить мне угодно обсудить дмитрия ивановича колозина и то как вы жили с ним в одном петербургском доме отрезал ломов заодно как я полагаю вам придется рассказать почему вы ни с того ни с сего бросили университет котенок мяукнул. Николенька опустил голову и смотрел невидящими глазами на зверька который крутился возле него на диване глупо я поступил конечно устало проговорил молодой человек. «Надо было мне догадаться, что вы все равно узнаете. Да, я знал Калозина очень хорошо. Я верю, что мы были друзьями». «Давайте по порядку», — попросил Ломов. «Как именно вы с ним познакомились?» «Поселились в одном доме. Я на втором этаже, он на четвертом. Постоянно сталкивались во дворе и вскоре выяснили, что оба учимся в университете. Я поступил на первый курс, он был уже на третьем». Я был, как я понимаю теперь, восторженным дурачком. Никуленька говорил медленно и печально, словно речь шла о дорогом, любимом покойнике. Столичный воздух ударил мне в голову. «Петербург — особый город, да. А Колозин...» Он замолчал. Он был очень умен и много читал. Мог говорить убедительно красиво о справедливости, долге, о том, что надо работать над собой, что общество не станет лучше, пока человек сам не усовершенствует себя. Конечно, потом я обнаружил, что все свои умные мысли он понадергал у графа Толстого или у кого-нибудь еще, но тогда я об этом не догадывался. Николенька судорожно сглотнул, кадык на его шее дернулся. Я им восхищался, я был так рад, что у меня есть друг, который, который лучше меня, понимаете? Я был скучный, провинциальный не слишком образованный, плоско шутил, не умел одеваться. Мне казалось, что рядом с Митей Колозиным я стану лучше. А потом... По лицу Николеньке пробежала судорога, он оборвал себя на полусловие и отвел глаза. «Что-то произошло?» — спросил Сергей Васильевич. «Что-то, что было связано с вашим другом?» Николенька дернул щекой. «Однажды я шел домой и услышал на подходе к нашему двору Какой-то нечеловеческий крик. Я весь похолодел. Я подумал, что так кричит живое существо смертной муки. Я бросился на крик, и возле стены я увидел колозина. Он стоял в нескольких шагах от нее и с размаху швырял об нее что-то, что сначала показалось чем-то вроде мятой тряпки. Я не сразу сообразил, что это была кошка. Лицо молодого человека исказилось. Она... Она жила у нас во дворе. Просто брошенная кошка, обычный зверь. Ее никто не обижал, она никому не мешала. Боже мой! Что сказал Колозин, когда увидел вас? Спросил Ломов. По-моему, он немного растерялся, но тотчас же включил свою силу убеждения и стал говорить, что кошка была бешеная, и она бросилась на него. Но я видел ее утром. Она была такая же, как всегда. Я понял, он лжет. Он мучил кошку просто потому, ну что ему так захотелось. Он несколько раз говорил при мне, что только глупцы сюсюкают с детьми и животными. Николенька медленно покачал головой. «Почему я не ударил его? Почему я...» «Потому что вы человек другого склада», — сказал Ломов. «Не забивайте себе голову». «Да, но я должен был сделать хоть что-то, а на меня словно напало оцепенение». Кошка корчилась на мостовой и издавала этот ужасный звук. Ни то виск, ни то стон. Я не смог добить ее. Пришлось вызывать дворника. А со мной после этого случая что-то произошло. Я понял, что когда Колозин говорил о справедливости, свободе и прочем, он врал, потому что справедливые люди не истязают животных. Никакие принципы ничего не стоят, если вы сами их не придерживаетесь. И со мной что-то произошло. Я не мог больше видеть этот дом, этот двор, не мог видеть самодовольную физиономию своего бывшего друга. Он был просто мелочный, тщеславный, жестокий тип, а я навоображал себе о нем бог весь что. Он ведь постоянно мне врал, понимаете? Он врал, что у него богатый отец, врал, что надо становиться лучше, а сам в глубине души потешался над теми, кто ему верил. Я перебрался в другую квартиру и перестал общаться с колозиным Но мне по-прежнему было физически плохо. Я не мог отделаться от мысли, что все люди лицемеры и мерзавцы, и чем больше они прикидываются порядочными, тем они на самом деле хуже. Я стал пить, но мой желудок так устроен, что я даже толком напиться не могу. Меня тошнит после нескольких рюмок. Закончилось все тем, что я перестал ходить на лекции, а потом меня отчислили. Вскоре я прочитал в газете об убийстве Изотовых, и о том, что Колозина задержали. Честно вам скажу, я не удивился. После того, что я видел, я считал вполне вероятным, что он убил четырех человек. Сам я вернулся домой и постарался забыть все, что было с ним связано. Я почти не сомневался, что его осудят. Но тут в дело вмешался Павел Антонович. Стал доказывать, что Колозин ни при чем, против него нет никаких улик, и все это обсуждали без конца у нас, у Снегирева, у других знакомых. Потом Колодина оправдали, и он решил приехать к Павлу Антончу поблагодарить его за заступничество. Я не хотел идти на вечер. Я чувствовал, что мне нечего там делать. Но Евгения принялась настаивать. Как же так? Она одна, а я не приду. Пришлось мне сопровождать ее и слушать за ужином всю ту чушь, которую нес, о торжестве, справедливости и прочем, что я слышал уже не раз. Я был рад, когда мы с сестрой наконец уехали, Единственное, ради чего стоило побывать на том ужине, — это баронесса Корф. Вы ее видели? Какие плечи, какие глаза, какая осанка, а волосы... — Скажите, Николай Михайлович, Колозин говорил с вами в тот вечер? — спросил Ломов. — Нет. Он пытался подойти ко мне после ужина, но я просто-напросто сбежал в другую комнату. — И что вы можете сказать об Эзотовых? Вы ведь жили в одном доме и наверняка видели квартирных хозяев Колозина, когда навещали его. «Люди, как люди!» — пожал плечами Одинцов. «Я не обращал на них особого внимания!» У хозяйки голос был такой же пронзительный, как у сестры, и когда она начинала кричать, Колозин уверял, что ему хочется убежать из дома. «В последний вечер своей жизни он заявил, что знает, кто на самом деле убил Изотовых», — сказал Ломов. «Как по-вашему?» Кого он мог иметь в виду? «Он назвал меня?» Николенька переменился в лице. «Послушайте, такая выходка вполне в его духе. Ему страшно не понравилось, когда я попытался ускользнуть из-под его влияния после того дикого случая с кошкой. Он просто решил отомстить мне таким образом, понимаете? Если бы Колозин на самом деле знал, кто убийца, он бы сразу же сказал следователю». Стал бы он сидеть в грязной камере с другими преступниками. Не такой это был человек. Он себя холил или лелеял, одевался очень обдуманно. Может быть, не как щеголь, потому что денег у него было немного, но старался выбрать себе самую лучшую одежду. Эту кошку несчастную можно было бить о стену, а себя он очень любил. Что почувствовали, когда увидели его в саду? Не удержался Ломов. Я даже не понял сначала, что происходит. Его сильно замело снегом, фруфрик пищал. Я подумал, может быть, какой-нибудь пьяница забрел в сад и замерз. Подумал, может быть, можно еще что-то сделать, спасти его. А потом увидел лицо. Я цепенел, ведь он считал себя сильным, неуязвимым, а жизнь обошлась с ним в точности, как он с той кошкой. И именно фруфрик привел меня к его телу. Ну, конечно, всё это вздор. Совпадение, которое ничего не значит. Николенька умолк, отвернулся и угас. Лицо у него теперь было измученное. Под глазами были видны синяки от треволнений, недосыпаний, разговора, который его совершенно вымотал. «Скажите, — спросил Ломов, — если Колозин знал убийцу, мог он его шантажировать, например?» «Возможно. Но не только ради денег» а из желания помучить. Он встречался прежде с кем-то из присутствующих на вечере, кроме вас, разумеется. «По-моему, ни с кем», — ответил Николенко, поразмыслив. «Понимаю, о чем вы думаете. Он хвалился, что знает настоящего убийцу, и его самого убили. Но он не был знаком ни с кем, кроме меня». «Вы меня арестуете?» «Пока?» «Нет». «Вы сказали о нем, тщеславный, жестокий, самолюбивый. У такого человека...» «Наверняка имелись враги. Кто-нибудь из них мог желать ему смерти?» «Кто-то смеялся над его кто-то его недолюбливал», — ответил Николенька, «но у него не было таких врагов, чтобы они угрожали его жизни. Ни одного».